Глава 2. Необходимо принять меры. По возвращении в свой кабинет Альн долго сидел перед коммуникатором, раздумывая, кому первому сделать звонок. Наконец решился и набрал десятизначный номер. Коммуникатор ожил после второго сигнала и отозвался приятным девичьим голосом. «Слава патриарху! Приёмная главнокомандующего, секретарь-адъютант Эвиль». «Слушаю вас». «Аванпост Нумера». «Командор Орен», — отчеканил он и тут же улыбнулся. «Привет, Эви». «Ты опять нарушаешь правила», — сухо заметили на том конце. А потом послышался тихий смешок. «Привет, Альн. Впрочем, если бы не нарушил, я бы сразу поняла, что это не ты. Как дела? Что-то случилось? В последний раз мы разговаривали полгода назад». «Ничего не случилось. Пока». Он рассмеялся, затем посерьёзнел. «Эви, у меня просьба. Только между нами». «О-о-о!» — разочарованно протянул динамик. «Так я и думала. У командора одни дела на уме. Нет, чтобы, как в старые добрые времена, пригласить бывшую сокурсницу выпить коктейль или прогуляться». «Я бы с радостью пригласил тебя сюда к нам, прогуляться по пустыне и поохотиться на кидавров, Но ты нужна мне на своем рабочем месте», — сдержанно отозвался Альн и почувствовал на том конце напряженное ожидание. «Эви, все официальные каналы связи с Аванпостом и другими базами проходят через тебя. Могу я попросить об услуге?» «Ну, можешь». Послышался вздох после паузы. «Знаешь ведь, я не в силах тебе отказать. И когда-нибудь это дорого мне обойдется. «Ничего противозаконного», — заверил ее Орен. «Я лишь прошу тебя отслеживать все звонки, поступающие с Нумеры, а также сообщения других командоров, в которых упоминается аванпост, и сразу же ставить меня в известность, если появится что-нибудь...» «Необычное или интересное. Желательно до того, как эти сведения попадут на стол при маршалу или его адъютанту». «Предполагаешь утечку информации?» Собеседница насторожилась. «Что у вас происходит, Альн? Кто-то хочет твоей отставки?» Все хорошо», — заверил он. «Но иногда лучше проявить излишнюю предусмотрительность». «Спасибо, Эви». Я знал, что на тебя можно рассчитывать. Слава патриарху, командор Орен, ехидно ответила офицер и отключилась. Альн медленно выдохнул. Затем набрал второй номер, семизначный, как и все номера в Ксантре. Форкс, удивился он, услышав приветствующий его знакомый голос. Вот так удача! Да, это я! «Получил мое сообщение?» «Нет. Добавить мне нечего, кроме того, что ты у меня в долгу. Если б ты только знал, во что втравил нас». «Ладно, неважно. В качестве компенсации тебе придется кое-что выяснить. Сразу скажу, это будет непросто. И желательно, чтобы никто, кроме нас с тобой, об этом не знал». Бедняга Форкс разразился ругательствами в полголоса, чтобы не слышали подчиненные. Потом, выпустив пар, поинтересовался, чего же все-таки от него хотят. Да ничего особенного! Урен усмехнулся, представив мрачную физиономию друга. Отправь запрос в архивы, если надо, в столичные, но без особого энтузиазма, чтобы не привлекать внимание. Воспользуйся связями Блейна который раньше работал в тюрьме. Мне нужна вся доступная и подробная информация о том, что 10 лет назад произошло с офицерами и бойцами подразделения «Анонтар». К концу рабочего дня в библиотеке у Нолана всегда был идеальный порядок. Помогала выработанная еще во время учебы привычка раскладывать все по своим местам. Но сегодня в помещении царил хаос – На столах громоздились неубранные книги, стулья стояли как попало, регистрационные карточки валялись возле коробки, а каталог вообще на полу. Альн поднял его и положил на стойку, но спрашивать о причинах беспорядка не стал. Итак ясно. Внешнее отражает внутреннее. А с чем связан полный раздрай в мыслях и чувствах экс-командора, догадаться нетрудно. Они оба оказались в похожей ситуации и оба понятия не имели, как теперь со всем этим быть. Но поговорить Орен сейчас хотел о других вещах. «Дай мне полчаса, я закончу с уборкой». но он подхватил несколько книг, чтобы отнести их на полку, и половину тут же выронил. Он ничего не сказал, но Айн видел, как дернулись желваки на его скулах, когда он наклонился, чтобы поднять упавшее. «Не надо, я сам», — помрачнел бывший командор, когда Орен начал складывать книги в стопку и задвигать стулья. «Это моя работа». «Твоя работа — помочь мне разобраться в происходящем». Альн подвинул к себе коробку с карточками. «Итак, что мы имеем?» Десять лет назад за организацию антиправительственного заговора группа «Анонтар» была ликвидирована, а ее офицеры приговорены к казни. Приговор на глазах у множества свидетелей привели в исполнение четверо архонтов. «Кстати, ты никогда не задумывался о том, почему сразу четверо?» «Обычно хватало одного-двух». «Ходили слухи...» расставляя книги по местам, проговорил Нолан. «Будто патриарх опасался, что один или двое просто не справится. Инджаил была сильным ксинергетом и сумела бы защитить не только себя, но и подругу. По отдельности их казнить не могли. Последним желанием офицеров было, как ты догадываешься, умереть вместе». Все надеялись, что они попросят о снисхождении или об отсрочке исполнения приговора. Мы уже готовили апелляцию, собирали голоса в поддержку, планировали устроить акции, чтобы смертную казнь заменили пожизненным заключением. Всё же они были героями, и их заслуги нельзя было взять и вычеркнуть. Однако я не знаю, что произошло, «Связаться с ними не было возможности, но они выбрали то, что выбрали!» Он помолчал. «Вероятно, решили не впутывать нас и не хотели, чтобы в стране начались беспорядки. Для них безопасность собственного народа была превыше всего!» «А что, если все это было спланировано?» — предположил Орен. «Что, если архонты сумели каким-то образом...» спасти офицеров ведь они понимали к чему все идет постепенные сокращения в правительстве расширяются полномочия патриарха коррупция и махинации на выборах хочешь сказать приговоренных во время экзекуции не испепелили а разобрали на элементарные частицы и переправили в другой мир скептически усмехнулся нолан самому-то не смешно аль Подобные вещи находятся за гранью осуществимого. Да, мы научились использовать ксинергию в военных и бытовых целях. С ее помощью можем многое и продолжаем открывать все новые и новые возможности. Но даже если представить, что это всего лишь другой, более высокий уровень... Нет. Прости, я уже давно не верю в сказки. Чтобы перемещаться из одного измерения в другое, нужен портал. У нас их два, но оба работают только в одну сторону и находятся слишком далеко от столицы. Если бы офицеров казнили в Ксантре или Хтоне, что-то подобное можно было бы предположить. Но в любом случае версия довольно нелепая, потому что совершить такое не под силу никому из элатов. Даже если объединить усилия, Альн нахмурился. «Что-то мы упускаем, чего-то не видим. Ведь позже те же архонты создали стражей и после этого под благовидными предлогами отошли от дел. А десять лет спустя из портала появляются две алиенки, в которых стражи не только опознают своих, но и приказывают Элатам защищать их. Как будто только этого они и ждали. И дальше все складывается так, словно заранее было кем-то просчитано. Алиенок отправляют в самое отдаленное и безопасное место. На нашу базу. Где? Вот неожиданность. Они находят оружие, сыгравшее роль катализатора, и происходит обратное перевоплощение. Знаешь, мне теперь даже не интересно, как именно это произошло. Меня больше волнует, кто за всем этим стоит. Жаль, у меня мало связей в столице. Я бы постарался любой ценой разыскать архонтов. Закон гарантирует им право на покой, но тут, сам понимаешь, чрезвычайная ситуация. «У меня есть связи», — после долгой паузы проговорил Нолан. «И если ты позволишь мне воспользоваться коммуникатором, можешь даже не спрашивать. В любое время!» Экс-командор кивнул. Карточки лежали в коробке, книги на полках, в книгохранилище восстановился привычный порядок. Но разговор еще не был окончен, и тогда Орен предложил. «Не хочешь прогуляться со мной и проверить посты?» В отсутствии помощниц Сиене пришлось все делать самой, в том числе мыть полы и разносить еду тем, кого угораздило задержаться в медблоке с недомоганием или травмой. До реанимационного бокса она добралась только к вечеру, полагая, что состояние ее подопечных не изменилось. По крайней мере, сигналов об ухудшении из приборов не поступало. Но когда она наконец пришла их проверить, то поняла почему. Проснувшиеся офицеры самовольно отсоединились от всех аппаратов и систем мониторинга, сняли катетеры и занялись абсолютно непозволительными с ее точки зрения вещами. Ин отжималась от пола, через раз обессиленно падая и снова упрямо поднимаясь. Амел... Сидела на койке, разложив перед собой непонятно откуда взявшиеся ампулы и блистеры. Кожа вокруг глаз у нее покраснела, припухла, а под ресницами блестела влага. «Мне нужны очки», — заметив Сиену, хлюпнула носом она. «По крайней мере, в дневное время». «Это что?» — Атари схватила один из блистеров, проверила маркировку. «Стероиды?» «Откуда здесь эта дрянь?» «Доктор прописал», — буркнула Мэлори. «Кстати, привет. Давно не виделись. Лет десять, не меньше». Сиена смерила ее яростным взглядом и повернулась к Инн. «Что ты делаешь? Тебе нужно лежать и набираться сил». «Так процесс пойдет намного быстрее. Она кое-как поднялась» оттряхнула ладони, а потом крепко обняла сиену. «Здравствуй, моя кудесница! Спасибо тебе за нас!» Некоторое время они стояли, прижавшись друг к другу и для полноты ощущений закрыв глаза. Обеим трудно было поверить, что все это происходит на самом деле. В реальность Атари вернул тихий щелчок инъектора — Она отпустила Инн, обернулась и увидела, как Мел выбрасывает опустевшую ампулу в контейнер для мусора. «Этого делать нельзя», — холодно проговорила Сиена, забирая у нее анаболики и рассовывая их по карманам. «Пока вы находитесь здесь, я не позволю вам бесконтрольно принимать препараты и нагружать себя тренировками. Рыться в шкафах с лекарствами тоже запрещено». Она отключила инъектор и сунула его за пояс. «До тех пор, пока не будут сделаны тесты, и я не сочту ваше состояние удовлетворительным, вы будете оставаться в этом помещении и делать только то, что вам предписано. Ради вашего же блага». «У меня дежавю», — хмыкнула Мэлори. «Так говорят на земле, когда ситуация в точности повторяется. Осталось добавить...» Это вынужденная мера, и напомнить, что правила поведения едины для всех». Она поймала негодующий взгляд Сиены и широко улыбнулась. «Может, лучше обнимемся?» Глаза у нее были красные, как у чудовища из детских страшилок. «Помоги нам подобрать упражнения и правильный рацион», примирительно сказала Ин, чтобы разрядить обстановку. «Хочется как можно быстрее восстановить форму». «И, пожалуйста». «Если сумеешь, найди для Мэл хоть какие-нибудь защитные очки». «Наше возвращение создает им проблемы», — вздохнула она, когда Атари вышла. «Я смотрю на Сиену и вижу, что за искренней радостью и заботливым отношением кроется беспокойство, растерянность, страх. И впервые не знаю, как себя вести и что с этим делать». «Тебе проще!» — Мэл откинула покрывало и собрала в горсть припрятанные таблетки. «Тебя всегда все любили!» «Но мы же вернулись не ради любви!» — горько усмехнулась Ин. «А ради чего?» «Анонтар больше нет!» «Ребята погибли, а мы, по сути, преступницы, которых следует немедленно выдать правительству!» «Но я чувствую, что они нас не выдадут!» Может, это и глупо, но они готовы пойти на риск. Иными словами, история повторяется. Мы вновь подвергаем опасности наших друзей. «Давай немного притормозим и для начала освоимся». Мэлори сунула в рот таблетку и запила ее водой из диспенсера. «Сейчас идеальный план — не строить вообще никаких планов. Будем плыть по течению и действовать по обстоятельствам» а там посмотрим. Не хотелось бы облажаться, как в прошлый раз. Если нам дали вторую попытку, это вовсе не значит, что будет третье. Вечернее небо над Сетой было безоблачным, но, судя по тому, как упрямо дул северо-восточный ветер, к утру погода могла измениться. Для осадков еще слишком рано, но облака или легкая дымка уже хорошо переносить дневную жару станет намного легче, и можно будет отправить в пустыню первый разведотряд. «На сегодня все? спросил Нолан, порядком уставший от переходов с одной скалистой гряды на другую. Орен молча кивнул и направился вниз по тропе, уходящей от последнего поста наблюдателей в сторону базы. Примерно на середине пути он сказал. «Я слышал...» «Анонтар создавался у тебя на глазах, и ты хорошо знал, если не всех, то большинство членов группы». «Верно», — отозвался экс-командор. «Когда Инджаил получила звание, я был одним из старших офицеров Нумеры. Наблюдал, как она подбирала ребят, некоторых сам рекомендовал ей, того же Рейнира, самого сильного из молодых ксинергетов. А что? Да так. айн старался, чтобы его голос звучал сдержанно, как будто им двигало обычное, ничем не подкрепленное любопытство. Расскажи мне о Мелари. Как она появилась здесь, у кого обучалась, ее отношения с Инджаил, с остальными в группе, все, что тебе известно. Ответом ему был тяжелый вздох. То, что происходило внутри Анунтар, особенно между двумя офицерами, почти никогда не предавалось огласке. Со стороны все выглядело благополучно, хотя бывали ситуации, когда подруги с трудом приходили к взаимопониманию. А Мэлори... Что тут сказать? Она была, мягко говоря, необычным созданием. Точно не помню, кто направил ее в военную академию. Кажется, один из столичных схолосов. Выпускные характеристики были образцовыми. Родители военные, физические показатели в норме, интеллектуальные намного выше нормы, поведение практически идеальное. Но насчет этого ее наставники явно слукавили. Нолан усмехнулся. Однако личностные качества Мел способствовали быстрому карьерному росту. Она была весьма целеустремленной, порой даже слишком. Занималась, не знаю усталости, стремилась всегда и во всем опережать других. Офицеры считали ее перспективной, а вот одногодки терпеть не могли. Особенно после истории с «Золотой звездой». «Что за история?» — полюбопытствовал Орен. «Наш предшественник, командор Капен, считал соревновательный мотив обязательной составляющей обучения и всячески поощрял тех, кто показывал лучшие результаты. Доска почёта — его изобретение, как и переходящие золотые звезды, сделанные из дешевого сплава копии правительственных наград». По итогам каждой декады их торжественно вручали тем, кто сдавал нормативы на отлично или достигали самых высоких показателей. Многие периодически становились обладателями звезды, некоторые носили ее постоянно, и Мэллори была среди них. Но однажды по какой-то причине она не смогла сдать норматив, и ей приказали вернуть награду. Она отказалась. Тогда звезду попытались отобрать силой. Альн услышал негромкий смех Нолана. «Такой драки на территории аванпоста, доложу я тебе, отродясь не бывало». Мэлори буквально взбесилась. А когда, наконец, офицеры скрутили ее, она сжала звезду в кулаке так, что лучи насквозь проткнули ладонь. Позже Атари с трудом извлекла их, Чтобы не повредить сосуды и кости. Возмущенный случившимся Командор в дополнение к наказанию запретил использовать анальгетики. Думаешь, Мэйл плакала? Нет, хохотало, как сумасшедшая. Интересно, пробормотал Орен, пытаясь представить, как бы он поступил на месте капана. За неподчинение приказу, а тем более за драку на военной базе, он в лучшем случае отправил бы рядового на пару декад в карцер, объявил ему строгий выговор с занесением в личную карточку, а потом буквально истязал бы на тренировках, чтобы усмирить гордыню и выбить оставшуюся дурь. В худшем случае — После карцера провинившийся немедленно покинул бы аванпост с характеристикой, не позволявшей вернуться к военной службе. Но если бы этим рядовым была Мелари Альн почувствовал, как в его душе появляется непривычная, необъяснимая и совершенно неуместная нежность. Что бы он сделал? Посадил ее под арест и ночами не спал, размышляя, как она там. Или вызвал к себе в кабинет, чтобы выслушать и во всем разобраться. После этого случая Мэл сочли абсолютно безбашенной и стали обходить стороной. А «Золотую звезду» в качестве поощрения решено было упразднить, в избежании повторного инцидента. «Почему она так поступила?» — нахмурился командор. Ведь требование было справедливым. Невыполнены условия, не будет награды. «Видимо, у Мэллори было собственное представление о справедливости», — усмехнулся Нолан. «Увы, суть конфликта я уже и не вспомню. Прошло слишком много лет. Ты можешь спросить у старшего офицера Блума. Уверен, он не забыл подробности, ведь в тот раз «Золотая звезда» «Должна была достаться ему, но не досталась». «Вот как?» «Ладно, спрошу». «Тебя интересует лишь Мэлори?» — уточнил экс-командор. «Вернувшихся офицеров двое. И если ты хочешь понять, с кем предстоит иметь дело, то мне проще рассказывать об Инджаил. С ней мы были очень близки». Он уловил двусмысленность фразы и тут же исправился. «То есть э, я знал ее лучше, чем остальных. Конечно, с тех пор многое изменилось, но не думаю, что она стала другой». «Мне необходимо принять решение о дальнейшей судьбе офицеров», невозмутимо отозвался Альн. «А для этого следует учесть особенности их поведения, сильные и слабые стороны и другие важные вещи». Им предстоит влиться в контингент, чтобы как минимум прийти в форму и восстановить навыки. А это значит, что я должен зачислить их в один из отрядов. И не в боеспособное подразделение, а к первогодкам. Да, это кажется странным, однако вполне объяснимо. За 10 лет Инжаил и Меллари, возможно, многое позабыли, еще больше пропустили, Да и слава их, дурная или хорошая, развеялась, как дым на ветру. Поэтому начинать им придется с нуля, под надзором опытного офицера. Говоришь, у Мэллори были проблемы с подчинением и дисциплиной? Что ж, значит, группа Крейдона самый подходящий вариант. Крейдона Нолан издал скептический смешок. Этого самовлюбленного и недалекого типа, который разделяет мнение патриарха о том, что женщины – существа слабые и созданные исключительно для продолжения рода, и который живет как гражданский ради собственного удовольствия? Но при этом он хороший наставник, амбициозный, требовательный и, как ни странно, нравится женщинам. Потому что умеет каждый найти подход» возразил Альн. И, подумав, добавил. «Знаешь, это будет интересно. Когда сталкиваются личности такого уровня, они всегда меняют друг друга. Полагаю, подобный опыт будет полезен всем. И вернувшимся из забвения офицерам, и уверенному в собственной неотразимости Крейдену, и его первогодкам. Да и мне тоже». Он улыбнулся в темноте, зная, что Нолан этого не увидит. «Поступки говорят больше, чем слова. Чтобы узнать о ком-нибудь правду, лучше смотреть, а не слушать». «Чтобы узнать правду о Мэлори, и того, и другого недостаточно», усмехнулся про себя экс-командор, но вслух сказал другое. «Первогодки Крейдена специализируются на управлении ксинергией. И в этом они действительно хороши. Но бывшим офицерам их направление не подойдет. «Почему?» — удивился Орен. «Ты сам говорил, что Инджаил была выдающимся воином к синергетам. «Да, но больше все-таки воином. Ее главная сила заключалась в скорости и умении обращаться с мечом. Здесь ей не было равных». «Получив трофейный комплект, она почти перестала пользоваться к синергии. «Ничего. Будет время вспомнить забытые навыки». «Ну а Мел?» «Мел?» — в голосе Нолана сквозило недоумение. «У нее вообще не было данной способности. Один из врожденных дефектов. Ты не знал?» «Нет», — пораженный новостью Алин даже остановился». Но как... Э, э, как тогда она умудрилась окончить академию, стать офицером и попасть в Анунтар?» У нее хватало других талантов. Они вошли в полосу света, и командор увидел, что его спутник улыбается. Ин говорила, что ее подруга может убить взглядом. Не в буквальном смысле, конечно. Иногда генетические изъяны приносят пользу. Благодаря одному из них Мелори сумела стать лучшим в тесаре снайпером.